«Кристина, как же хочется спать!» Я зевнула и заставила себя встать с кровати. Эрвина уже не было. Я думала, что мы с Дианой трудоголики, но наши мужья в этом плане нас переплюнули. Вставали не свет ни заря, а приходили поздно ночью. Но это все было в будне. На выходных мы посвящали время друг другу. И насколько мне не изменяет память, сегодня как раз суббота. «И где носит Эрвина?» «Я, значит, ради выходного отказалась от выгодного заказа. а Он исчез, но я ему устрою». Разозлиться толком не успела. Дверь открылась, а в комнату зашел мой муж с подносом. «Опять ты проснулась раньше?» — возмутился Эрвин. «Ничего и не проснулась, я еще сплю». Легла обратно на подушку и закрыла глаза, окунаясь в воспоминания. «У нас не все было сразу идеально». Да и сейчас мы порой с пеной у рта доказываем свою точку зрения. Идеально только в сказках бывает, а мы взрослые люди со своим мировоззрением, еще и из разных миров. Зато мы старались понимать и, главное, принимать друг друга такими, какие есть. Меня радовало, что наша связь была истинной и настоящей, а не только потому, что я чья-то эра. Так как мы с Дианой могли противостоять чарам дракона, нашим избранникам нужно было нас добиваться. И от этого наша тяга друг к другу стала только сильнее. Я рассказывала Эрвину о нашем мире, он о своем. Так мы узнавали друг друга получше. Но про завтрак в постели он явно у Дианы выпутал. Они с Арчином всегда старались узнать у нас идеи для сюрпризов. Но так как я ранняя пташка, то сюрприз у него не удавался. Я вставала с кровати раньше, чем он успевал принести под нас завтраком. Но сегодня повезло, что дракон застал меня в кровати, а я решила подыграть. Пока Эрвин раскладывал вкусняшки на прикроватный стол, я вспомнила нашу свадьбу. Она была эпичной, так как мой супруг, будущий наследник престола, пришлось сделать ее общественной и масштабной. Меня это не радовало. Я бы хотела скромное торжество в узком кругу друзей, но тут уж выбирать не приходилось. Зато потом мы с Эрвином уехали на целую неделю в пустынные земли, где был небольшой оазис для нас двоих. Там мы узнавали друг друга получше, и смогли побыть наедине. Нам это было нужно. А потом пошла притирка. Мы пытались совмещать наши графики и вырывать хоть несколько минут на общение друг с другом. Утренние и ночные часы были наши. Ну и, конечно же, выходные. Интересно, что придумал на эти выходные мой дракон? В любом случае, это будет незабываемо. «Милая, просыпайся». Услышала тихий шёпот над ухом, от которого побежали мурашки по телу и который вырвал меня из воспоминаний в настоящее. Открыла глаза и увидела вкусный завтрак и букет ярко-алых роз. М -м -м, мои любимые свежие круассаны с ветчиной и... Упс, я слетела с кровати в две секунды и понеслась в уборную. Видимо, наш будущий наследник или наследница решили испортить папе сюрприз. ну зато преподнесли ему раньше времени мой... Наша жизнь только начинается, и, чувствую, она будет безумно веселой и интересной, а главное — наполненная любовью и детским смехом. Иногда кажется, что жизнь подкидывает нам черную полосу, но не стоит забывать, что темная полоса всегда взлетная. Главное — не отчаиваться и верить в чудо. Пусть в ваших жизнях всегда будет место для чуда. Конец книги.